Глава одиннадцатая. После еды собаки улеглись спать. Саша в этом тоже ничего странного не увидел. Во-первых, песики набегались и наигрались. Одна забава по осаде замка, сплененной в нем Викентием, чего стоила. А во-вторых, после сытной трапезы всегда тянет в сон. Саша и сам бы с удовольствием подремал где-нибудь в саду под абрикосом на растерянных тут и там на травке коврах, но надо было приниматься за дело. Транспорт прибыл! «Грузи, собак!» Сделать это оказалось куда труднее, чем утром. Псы из отсека борзых и гончих охотно заходили в клетки сами, а псы из второго отсека двигаться не желали. Саше приходилось их расталкивать, пинать, о некоторых самых ленивых и вовсе таскать на руках. А весили собачки немало, так что к тому времени, когда Саша загрузил последнюю овчарку, он чувствовал себя так, словно лично разгрузил вагон с мешками цемента. Шофер машины тоже выглядел смущенным. «Что-то они сегодня больно вялые. Обычно рычат, на прутья клетки бросаются так, что пена с зубов летит, а тут тишь да гладь. Тебя что-то не устраивает? Мне все равно, лишь бы нарзан не осерчал». Саша не очень понимал, по какой причине хозяину сердиться на то, что его собаки хорошо и покладисто себя ведут. «Ну да, они выглядят немножко сонными, но что за беда?» — Телефон свой забрал? — напомнил шофер Саше, когда они проезжали домик охраны. Саша сбегал, а, вернувшись, спросил. — А куда мы едем? Тебе разве не сказали? — Нет. — Пластунку! — произнес шофер таким тоном, словно это название должно было Саше все само собой объяснить. Саша оно ничего не говорило, но он решил не настаивать. Шофер снова прислушался к собакам в кузове, вздохнул о том, что больно тихо они себя ведут. «Надеюсь, к тому времени, когда мы доедем, они будут поживее». Всю дорогу Саша ломал голову над этим загадочным замечанием. Впрочем, ехать им пришлось долго. Сначала до Сочи, потом от Сочи до этой пластунки, которая оказалась довольно большим селом, расположенным в живописной гористой местности. Село раскинулось по обеим берегам речки Сочи. Красиво тут у них. Но шофер не был расположен любоваться красотами местности. Ты бы лучше про собак думал, как они там. Тихо себя ведут. То-то и оно, что тихо. Шофер был явно недоволен и все бурчал, что прежде и пять псов такой шум поднимали, что кузов качался. А нынче сразу десять штук везут, а они не гугу. Впрочем, в самом селе они не остановились. Проехали мимо закрытого стадиона, про который шофер выразился так. «Кабы утром, тут бы нам и конец пути». Собачки бы по полю побегали, да и назад бы мы их с тобой повезли. А сейчас нам с тобой дальше нужно ехать. Удивляло то, что чем выше в горы они поднимались, тем лучше становилась дорога. Словно бы кто-то специально позаботился о ней. Никаких указателей, которые сообщали бы, что впереди находится крупный населенный пункт, не наблюдалось. И все же они явно ехали не в пустоту. И Саша совсем не удивился, когда впереди возникла большая парковка. Тут было несколько десятков машин, которые стояли вплотную одна к другой, как это бывает на стоянках у супермаркетов. Но где сам торговый центр? Саша видел впереди лишь высокие резные ворота, а за ними скрывался настоящий дворец. Как невелик был дом Нарзана, а все же он уступал и в размерах, и в роскошь убранства убранство этому зданию. Кто тут живет? оно! И снова это было сказано таким тоном, Словно одно имя, все должно было объяснить Саше. Заехали во двор, по приличной дуге обогнули основное здание, оказавшись у еще одного одноэтажного домика. К ним тут же подскочили какие-то люди, одетые в одинаковую униформу, состоящую из темно-синих облегающих тело трико, высоких кожаных ботфорд из плотной кожи и накинутых на плечи импровизированных черкесок. Это были молодые и крепкие ребята, которые шустро перетаскали клетки с собаками внутрь. — Чё-то вялые у вас собачки сегодня. Как же они биться будут? — Биться? С кем биться? Саша вошел следом за собачьими клетками, огляделся по сторонам и все понял. Здание лишь снаружи казалось одноэтажным. На самом деле тут было пять ярусов, которые уходили глубоко под землю. Когда-то тут был выкопан довольно внушительных размеров котлован который затем был замаскирован одноэтажной постройкой. Сейчас Саша шел по верхнему ярусу, а под его ногами был зрительный зал, уходящий вниз на многие метры. В самом низу располагалась арена. Вокруг нее поднимались места для зрителей, и более половины этих мест было уже занято. И пока Саша шел, прибывали все новые и новые зрители. Так вот, чьи машины заметил Саша на стоянке перед воротами. В этом месте собирались любители собачьих боев, жестокой и незаконной забавы, частенько заканчивающейся гибелью одного из бойцов. — А чего ты застыл? — грубовато ткнул его кто-то в спину. И когда Саша по обходной лестнице спустился в самый низ этого места, он увидел клетки с собаками. Тут были не только его собаки, но еще и десяток чужих. Все чужие рычали, лаяли, кидались на прутья клетки. Шерсть у них на загривках стояла дыбом. «Р -р -р Разорвем! В отличие от них, собачки Нарзана вели себя более чем примерно. Были они такими умницами, что и не сказать. Лежали себе каждая в своей клетке, поглядывали по сторонам умильными глазками. Морды у всех были счастливыми и умиротворенными. — Они драться-то смогут? — с сомнением спросил Саша один из учредителей. — Смогут. «Что-то они сегодня сами на себя не похожи. Это у них пройдет. Смотри, Нарзан поставил крупную сумму на своих собак. Он уверен в их выигрыше. Они у него и впрямь лучшие. Всех бойцов у Вану уже загрызли». от чего то было неприятно слышать, что его собаки могли так себя повести. «Но сегодня Вану выставит на ринге своих новых собак, они очень хороши. А ваши сегодня, смотрю, напротив, не в себе». «Все будет в порядке. Нарзан знает, что делает. Как только сам Нарзан приедет, сразу и начнем. Первыми выставим этих двоих». И распорядитель указал на огромного массивного пса, помесь бульдога с кем-то еще. Смесь получилась ядреной. Пес, один сплошной сгусток тугих мышц и крепких связок, так и прыгал по клетке. По сравнению с ним овчарка, которая сегодня утром чуть не отгрызла Викентию всю ногу, казалась воплощением мира, любви и спокойствия. И Саше стало не по себе, когда он понял, что уже совсем скоро его Дик должен будет сражаться за свою жизнь с чужим псом. Распорядитель выдал округлые жетоны с номерами. Дику достался номер один. Его противник получил номер под цифрой два. Жетоны с легким щелчком прочно и надежно крепились к специальному отверстию в ошейниках собак. «Приводи своих бойцов в чувство», — велел распорядитель Саши. Но это было легче сказать, чем сделать. Вопреки данному слову, что собаки Нарзана смогут драться на равных со своими противниками, у Саши имелись серьезные сомнения в этом. И чем ближе подходило время схватки, тем больше оснований для тревоги у него появлялось. Собаки Нарзана, которых неизвестная сила погрузила в оцепенение, не желали или не могли из него выйти. Саша пытался их тормошить, свистел, пихал и даже одного пса ткнул палкой. В ответ тот перевернулся на живот и смешно замахал лапами в воздухе. Играл. Да, все инстинкты этих закаленных бойцов начисто атрофировались. И как такое могло случиться? Ведь не далее, как сегодня утром, собаки демонстрировали отличные бойцовские качества. Саша сам видел, как активно они грызлись между собой. «Что же с вами случилось, ребята?» Саша принялся вспоминать и понял, что миролюбивое настроение снизошло на собачек после того, как они отведали той волшебной каши, которую передала для них Филя. До каши они носились по клеткам, брызгая слюной и угрожая разорвать все живое, что сунется к ним. А после каши их словно бы подменили. «Нет, ребята, так дело не пойдет». Пока эта каша у вас в животах, вы драться не сможете. Но что же делать? Выставлять бойцов в таком виде значило погубить все дело. Нарзан проиграет этот бой по всем десяти позициям. Но Сашу волновала даже не столько это, сколько судьба самих собак. Нарзан их либо перестреляет сам, либо собак разорвут прямо на ринге их противники. Выпустить такую вялую и добродушно настроенную собаку на ринг против оголтелого, брызжущего яростью чужого бойца значило обречь собаку на гибель или серьезные травмы. «Я один виноват. Филя меня предупреждала, что кашу надо давать теплой. Это и был залог успеха, а я позволил Вареву остыть. И вот вам результат. Что же мне теперь делать? Как выручить своих собак?» Саша огляделся по сторонам. «Вроде бы никого». Что, если повторить сегодняшний трюк? Нет, своих собак он выпускать не станет, оставит их в клетках, все равно толку от них не будет. Выпустит он других. Пусть чужие песики побегают, разомнут лапки. Что Саша и сделал, чудом избежав участи, быть разорванным на части. Собаки Нарзана утром сразу же рванулись с псарни на свежий воздух, а эти собаки ринулись наверх. Когда они умчались, Саша перепрыгнул через клетки, а потом и сам дал деру по лестнице. Сверху уже слышались вопли перепуганных людей, которые увидели вырвавшихся на свободу собак. Кто-то из животных сцепился друг с другом, кто-то нашел объект среди людей. Так что всем было не до Саши. Но внезапно парень услышал какой-то звук, доносящийся снизу. Он остановился и оглянулся. Все его собаки смотрели на него с такой безысходной тоской, что Саша стала не по себе. Точно так же смотрел на него сегодня утром барон. Мысль о собственной собаке необычайно взволновала Сашу. Как он там? Хоть бы с бароном все было в порядке. Ну, допустим, за бароном присмотрят, а что будет с этими животными? Сегодня Саша их избавил от сражений, а завтра, послезавтра они снова должны будут драться, отстаивая на ринге свою жизнь. И он, свидетель всего этого безобразия, уходит, оставляет их в клетках, обрекая на безрадостное существование. — Я должен помочь собакам, — сказал Саша и тут же возразил самому себе. — А Нарзан? Ведь он поймет, кто забрал его собак. — Да и не все ли равно? Саша уже провалил свою миссию. В дом к Нарзану ему возвращаться было нельзя. Нарзан далеко не дурак. Он сумеет сложить два плюс два. Собаки разбежались, и утром у него в имении произошел аналогичный случай. И я там присутствовал. Сейчас на боях снова собаки вырвались из клеток. И снова я тут. Путем несложных вычислений Нарзан должен был прийти к правильному выводу, что в обоих случаях виноват один и тот же человек, и ему придется ответить за свои поступки. А Сашу это совершенно не устраивало. И он решился. Семь бед — один ответ. Он уже столько сегодня натворил, что одной проделкой больше, одной меньше существенной роли не сыграет. И Саша побежал по ступенькам вниз. Мгновение, и он уже у клеток. «Вставайте, собачки, мы с вами уходим!» Собаки словно бы его поняли. Поднялись на ноги, завиляли кто хвостами, кто их обрубками. У кого хвостов не осталось вовсе, те изо всех сил виляли попами. «Гулять с вами пойдем!» И Саше даже показалось, что на мордах у собак появились улыбки. И от их апатии не осталось и следа. Саша открывал одну клетку за другой и прицеплял собак на поводок. Все вели себя покладисто, словно это не они вовсе сегодня утром пытались разорвать в клочке всех, кто встречался им на пути. «Удивительная каша! Знать бы, сколько продлится ее действие!» — бормотал Саша. «Надо бы попросить у Фили сварить побольше, а то неизвестно, сколько мне с вами еще мотаться». Наконец все собаки были собраны. «Теперь прочь отсюда!» Наверху все затихло. И когда Саша с собаками поднялся по лестнице, то он обнаружил пустой зрительный зал. А ведь еще совсем недавно тут сидело больше сотни человек в предвкушении кровавого зрелища. Теперь не было ни одного. Все разбежались. Когда любителям собачьих драк довелось лично поучаствовать в сражении, они от чего то очень быстро потеряли интерес к происходящему. Конечно, одно дело смотреть на драку со стороны, отлично зная, что лично тебе ничего не грозит. И совсем другое, когда собачьи клыки лязгают в непосредственной близости от твоего собственного горла. Судя по кровавым следам, кто-то недостаточно быстро двигался, и кому-то из зрителей все же перепало от собачек. Саша заметил, что его собаки принюхиваются, запах крови их возбуждал. Шерсть у них на спинах стала дыбом, действие волшебной каши начинало заканчиваться. Но до полного восстановления было еще очень далеко, и собаки покладисто подчинились команде и двинулись следом за Сашей. На стоянке машины от былого обилия не осталось следа. Пусто. Все гости разъехались, вернее, разбежались кто куда. Саше очень хотелось верить, что и выпущенные им чужие собаки тоже разбежались в разные стороны и желательно подальше отсюда. Если хотя бы одна из них осталась поблизости, то дело могло повернуться для Саши плохо. К счастью, тот фургон, в котором они привезли сюда собак, стоял на своем прежнем месте. Закрыть его водитель не удосужился, сказал, что в доме у Вано не воруют, потому что себе может оказаться дороже. Но Саша считал, что на него этот запрет не распространяется. Он забрался в машину, взяв с собой в кабину и собак. Лезть обратно в фургон они не пожелали. Пятились, некоторые даже опять вспомнили про свои былые привычки и начали рычать. Не конкретно на Сашу рычали, а просто от плохих воспоминаний. — Ладно, — вздохнул Саша. — Что же с вами поделаешь? Прыгайте в кабину. Против кабины собаки ничего не имели. Стало тесновато, но зато весело. Запасные ключи водитель держал в бардачке. Если прежде Саша хотел попенять ему за неосторожность, сейчас он был очень рад своей находке. Пока он устраивал собак, пока искал ключи, пока то да сё, мимо них проехала знакомая машина. — Ага, сами Нарзан Рутюнович пожаловали в гости. Значит, нам с вами, ребятки, сваливать пора. Благодаря тому, что сам фургон стоял в отдалении от основной массы машин на стоянке, да еще и укрывался в тени развесистых веток грецкого ореха, Нарзан их не заметил. Его большой черный внедорожник, нарядно сверкая хромом, прокатил дальше к воротам дома в оно. Вышли охранники, следом за ними выбрался сам Нарзан. Следом подъехали еще две машины, видимо, с теми самыми гостями, ради которых Нарзан велел украсить свой дом цветами. Мужчины все были важные, какие-то упитанные и сытые той особой сытостью, которая уже сродни присыщению. Они огляделись по сторонам, явно недоумевая из-за почти полного отсутствия машин на стоянке. Это их встревожило. Нарзан вынул из кармана сотовой и позвонил кому-то. Услышанные новости поразили его еще больше, потому что он тут же опрометью кинулся к дому Вано. Гости и телохранители незамедлительно последовали за ним. Как только все они скрылись из виду, Саша решил, что ему тоже пора сваливать. Вставил ключ в замок зажигания и уже хотел повернуть его, как вдруг увидел, что из машины Нарзана выходит еще кто-то. Силуэт был женским. И на какое-то мгновение Саша подумалось, что это Ниночка или Настя. Вот была бы удача, вместе бы и удрали. Но нет, это была не Ниночка и даже не Настя. Это была та самая соблазнительная брюнетка, за которую хлестывал Антон, из которой разговаривал Кирилл, обслуживавший их официант, ныне покойный. «Оксана!» — было у этой женщины и другое прозвище. «Ведьма!» — прошептал Саша. «И она тут!» У него были веские основания считать эту женщину ближайшей сообщницей Нарзана во всех тех темных делишках, которые он тут прокручивал. Конечно, не совсем понятно было тесное общение Насти с этой особой, но, как бы там ни было, именно ведьма заманила Настю сначала в машину к Нарзану, а потом и в его дом. Ах, если бы тут сейчас на месте ведьмы была бы Настя. Саша был уверен, что сейчас он сумел бы уговорить Настю бежать с ним и с собаками. Увы, это была всего лишь пособница Нарзана. Хотя ведьма и повела себя в высшей степени странно. Вместо того, чтобы направиться к воротам дома, как ей и следовало бы сделать, она круто развернулась от машины и припустила в противоположную сторону. Впрочем, далеко она не ушла. Ворота приоткрылись, и оттуда показались двое охранников. Они очень спешили, и Саша даже испугался, что спешат они по его душу. Он снова попытался вставить ключ в замок зажигания, но безуспешно. От волнения у него затряслись руки, и он никак не мог попасть в отверстие. Парень весь вспотел от волнения, но к своей радости вскоре заметил, что охранники бегут совсем не в его сторону. Они возвращались к оставленной ими машине. Со своей стороны ведьма повела себя еще более странно. Заметив охранников, она тоже припустила к машине. Охранники бежали от дома, они ведьму не видели. И женщина благополучно успела первой добраться до машины и забраться в салон, где и уселась, словно бы и не уходила никуда. «Это еще что за кренделя? А ведь похоже на то, что ведьма и сама пленница нашего Нарзана. И находится она под круглосуточным наблюдением. Как только выдалась возможность удрать, она тут же попыталась это сделать. Увидела, что не успевает отбежать достаточно далеко, тут же изменила тактику и вернулась назад, словно бы никуда и не убегала. Уловка ведьмы сработала». Охранники убедились, что птичка покорно дожидается их в машине, не пытаясь улететь. Но одну они ведьму больше не оставляли. В попыхах они про нее забыли, а сейчас вспомнили и попросили пройти вместе с ними. Ведьма вышла с невозмутимым видом, ничем не выдавая своих чувств. «Не все так просто в королевстве Нарзана Батьковича», — такой вывод сделал Саша, проводив взглядом эту компанию. Когда все трое скрылись в доме Вано, он завел машину и выехал со стоянки. Куда ехать, такой вопрос перед Сашей даже не стоял. Во всех окрестных горах было всего одно место, куда он мог податься со сворой бойцовских собак, способных перегрызть горло как себе подобным, так и человеку. — Отвезу вас к Лехе. Если кто и согласится вас принять и усмирить окончательно, то это только он. Но как добраться до того места, которое облюбовал себе Леха? Что-то подсказывало Саше, что очень скоро угнанный им фургон будет объявлен в розыск. И все сотрудники дорожно-патрульной службы, сколько их есть в окрестностях, находящиеся у Нарзана в приятелях, начнут охоту за ним. Звонок друзьям положение не улучшил. Андрей с Верой на связь не выходили. Антон тоже молчал. Ниночка была недоступна, точно так же, как и Катя. Странно, ведь их рабочий день закончился. Девушки уже давно должны были покинуть дом Нарзана, а перед выходом должны были получить свои телефоны назад. Забрали, да забыли включить. Девчонки еще заняты по работе? Точно Саша ничего знать не мог. Вот и получалось, что единственными, с кем мог перекинуться парой словечек Саша, были собаки. «Влип же я с вами», — сказал он им. «И надо же мне сначала было делать, а потом думать». Собаки в ответ лишь повиляли хвостами. Кажется, они признали в Саше главного и теперь ждали, что он им прикажет делать, куда захочет направиться. Саша понимал, что соваться в Сочи ему нельзя, там его уже могут поджидать. Нужно было припрятать машину, чтобы затруднить врагам работу, а потом самому через горы отправляться в гости к Лехе. В принципе, это не так уж и далеко. Саша старался, чтобы его голос звучал уверенно. Он где-то слышал, что бойцовские собаки готовы признавать лишь сильного лидера. Стоит им почетить в нем слабости и прощай лидер. Неизвестно ведь, сколько еще будет продолжаться действие волшебной филиной каши. Саша совсем не улыбалась остаться ночью в горах наедине со стаей свирепых собак, успевших проголодаться к тому же. Особенно его нервировала овчарка, которая сегодня уже перекусила Викентием, а сейчас изо всех сил стремилась протиснуться поближе к Саше, своим телом оттесняя других собак и даже порыкивая на них. И чего она к нему притирается? Выбирает себе местечко повкуснее. Но овчарка его удивила. Когда Саша выбрался из машины, сверился с картой, со звездным небом, а потом взглянул на собаку, Она неожиданно подошла совсем близко и лизнула его пальцы. Потом еще еще раз. И хвостом завиляла. И на других гавкнула, отчего все собаки собрались вместе, сели вокруг Саши и тоже принялись повиливать хвостами. Неужели собаки понимали, что Саша пытается помочь им? Прежде чем начать свой путь по горам, парень попытался снова дозвониться до Ниночки. Ее положение ему казалось наиболее тревожным. Он опасался, что потерявший своих собак Нарзан выместит свое негодование на девушке. Конечно, если рассуждать логично, то Ниночку нельзя было обвинить в причастности к краже собак. Ну и что с того, что утром они с Сашей пришли устраиваться на работу в дом Нарзана вместе? Дальше-то их пути не пересекались. Но когда говорят эмоции, логика обычно молчит. А Нарзан, как подозревал Саша, наказывая подчиненных, не давал себе труда обуздывать свои чувства. Увы, телефон Ниночки по-прежнему оставался вне доступа. Саша попытался дозвониться до Кати, Антона, Андрея и Веры. Он звонил им всем последовательно и настойчиво, но, увы, безрезультатно. Насте он звонить даже и не пытался. Итак, все его друзья были недоступны для общения, и Саше не оставалось ничего другого, кроме как действовать на свой страх и риск, надеяться на лучшее и не думать о худшем. С такими мыслями он и двинулся вперед, координируя свои перемещения лишь со своими четвероногими спутниками.